битая тропинка садик начальника станции забор калитка елки дальше овражек и сразу густой лес сначала он бежал прямо лесом шуршав папоротнике скользя на красноватых ландышевых листьях и шапка висела сзади на шее придержанная только резинкой колени в шерстяных уже городских чулках было жарко он плакал на бегу по детски картаво чертыхаясь когда в ветках по лбу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 Кончено также приятное раздумье после завтрака на диване под тигровым одеялом и ровно в два молока в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в три катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто отвратительное своей новизной и неизвестностью. Невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд —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 Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколотку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени — дом. Он прокрался вдоль стены и увидел, что окно в гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз —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 Блестела лысина отца, птица на шляпе матери, колебалась как утка на бурном пруду, прыгал седой бобрик буфетчика, сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и почему-то акулина-молошница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.